Глава 4. Аукцион проходил с невероятным ажиотажем и успехом организаторов этого мероприятия. Зал был переполнен влиятельными практиками и богатыми торговцами, жаждущими заполучить новые артефакты. Но появление моих пилюль было для всех сюрпризом. Фин, как всегда, был в своей стихии. Его голос звенел над толпой, умело разжигая страсти и поднимая ставки. «Уважаемые господа! Перед вами редчайшая пилюля ледяного сопротивления, изготовленная самим Джином Ри! Вы слышали? Он сыграл решающую роль в том, чтобы война великих сект окончилась. К тому же отомстил за госпожу Шиньари, победив самого Вейлона Кейна». Фин держал в руках небольшую нефритовую шкатулку, в которой покоилась сияющая голубым светом пилюля. «Кто даст десять тысяч духовных камней?» Зал загудел, и руки взметнулись вверх. Ставки росли с головокружительной скоростью. «Двадцать тысяч!» «Тридцать!» «Пятьдесят тысяч духовных камней!» Последнюю ставку сделал седовласый старец в роскошных одеяниях. Его глаза горели жадным блеском. «Продано за пятьдесят тысяч духовных камней!» Торжествующий махнул рукой Фин, поздравляя победителя. Так продолжалось несколько часов. Мои пилюли уходили за баснословные суммы, а запасы таяли на глазах. К концу аукциона продалось практически все, сверх того небольшого запаса, что я сделал для себя. После окончания торгов Финн отвел меня в сторону. Его круглое лицо сияло от удовольствия. «Джин, ты даже не представляешь, сколько мы заработали!» Он протянул мне нефритовую табличку с итоговой суммой. Увидев цифры, я едва не присвистнул. Сумма была поистине астрономической. «И что мне со всем этим делать?» Пробормотал я, почесывая затылок. «Можешь доверить эти средства мне?» Хитро прищурился толстяк. «Я не просто сохраню их, но и приумножу. Клянусь своей торговой честью!» «Что ж, считай это вкладом в твою развивающуюся торговую империю, друг мой!» Усмехнулся я. «Заберу лишь небольшую часть для своих расходов». «Ты не пожалеешь, Джин!» Финн расплылся в довольной улыбке. Когда вернешься, твое состояние удвоится. Нет, утроится. Следующий день я провел отдыхая и готовясь к предстоящему путешествию. Финн настоял на том, чтобы устроить прощальный ужин, и я не смог ему отказать. На рассвете следующего дня я отправился в путь. Чешуйка, свернувшаяся вокруг моей шеи, сонно проворчала. — Папа, почему мы не могли отправиться в полдень? Солнце еще даже не встало. Путь не близкий, ответил я, поглаживая чешуйчатую голову. Чем раньше выйдем, тем быстрее доберемся до теплых краев. Да и какая тебе разница? Ты так спишь практически всегда. Я иногда даже сомневаюсь, что ты змея. А кто еще? недовольно буркнула она, поднимая хвост и тыча мне им в лицо. Вот же чешуя. Ну, я слышал, что так много спят только кошачьи. Чешуйка, видимо, решила, что отвечать мне слишком энергозатратно, поэтому отвернулась за мой воротник и снова уснула. Путешествие на юг оказалось долгим и непростым. Мы пересекали густые леса, где деревья были так высоки, что, казалось, подпирали само небо. Преодолевали бурные реки, чьи воды пенились и ревели, словно разъяренные звери. Взбирались на крутые склоны гор, где воздух был так разряжен, что каждый вдох давался бы с трудом, будь я смертным. Но теперь подобное на меня практически не действовало. На третий день пути мы столкнулись с первым серьезным препятствием. Выйдя на небольшую поляну, я увидел огромного духовного зверя, каменного медведя. Его тело было покрыто твердой, как гранит шкурой, а слюна капала изо рта так, словно он был безумен или же чем-то болен. «Ого — Ого! — восхищенно выдохнула чешуйка. — Папа, давай приручим хотя бы его. — У тебя какая-то тяга к тому, чтобы завести питомца. — Тебе скучно? — спросил я, принимая боевую стойку. — Ну, мы могли бы кататься на медведе. Каменный медведь взревел, словно ему не понравилось услышанное. Земля под ногами задрожала. Он бросился на меня. Каждый его шаг оставлял глубокие следы на земле. Я активировал поток тысячерек, и водная змея взметнулась навстречу зверю. Вода обрушилась на медведя, но его каменная шкура легко выдержала удар. «Папа, ты его даже не намочил!» Разочарованно протянула чешуйка. «Вообще-то как раз-таки намочил!» Усмехнулся я, концентрируя ледяную цы. В следующий миг она окутала медведя, покрывая его тело толстой коркой льда. Зверь попытался стряхнуть с себя ледяные оковы. Но они лишь крепче сжимались. Воспользовавшись моментом, я активировал удар полумесяца. Лунарис в моей руке засветился серебристым светом, и волна энергии устремилась к медведю. Раздался оглушительный треск. Лед раскололся вместе с каменной шкурой зверя. Каменный медведь издал последний рев и рухнул на землю. Раньше такой зверь мог бы доставить мне массу неприятностей. Но не теперь. Путешествие продолжалось. Мы пересекали бескрайние равнины, где высокая трава колыхалась под порывами ветра, словно зеленое море. Проходили через узкие горные ущелья, где эхо наших шагов отражалось от скал, создавая иллюзию, будь то мы не одни. Еще через пять дней мы встретили караван, принадлежащий лазурному потоку. Повозки, украшенные символами секты, медленно двигались по извилистой горной дороге. Охранники выглядели напряженными. После войны великих сект разбойников прибавилось в несколько раз. Внезапно из-за скал раздался орёв, и на дороге появились несколько горных червей. Огромные извивающиеся тела вынырнули прямо из скал, пережевывая своими огромными ртами горную породу. Охранники каравана выстроились перед повозками, но было видно, что они не готовы к такому нападению. Черви, может, были и не самыми опасными, но точно самыми неудобными противниками. — Похоже, нам придется вмешаться, — сказал я чешуйки, спрыгивая с уступа прямо в гущу событий. Мое появление застало врасплох и червей, и охранников. Я приземлился между ними, концентрируя в руке сгусток ледяной цы. Ударив по земле, я мгновенно заморозил большой ее участок вместе с червями, чтобы те не могли быстро скрыться под землей. — Господин, вы... — начал был один из охранников, но я прервал его. — Разговоры потом. Сейчас бой. Бой длился недолго. Черви действительно были обыкновенными духовными тварями, правда, очень изворотливыми. Но благодаря ледяной ци я свел их преимущество на нет. Создав над головой каскад ледяных клинков, я выпустил их, превращая тела противников в решето. Когда опасность миновала, ко мне подошел старший караван, низко кланяясь. «Благодарим вас, благородный господин! Вы спасли наши жизни и груз секты!» Не стоит благодарности. Думаю, вы бы справились, просто возможно были бы потери. К тому же лазурный поток, мои друзья. Я не мог пройти мимо. Позвольте хотя бы узнать имя нашего спасителя, попросил старший. Джинри, ответил я, и по рядам охранников пробежал удивленный шепот. Господин Джин, старший караван мгновенно побледнел и склонился в глубочайшем поклоне. Прошу простить нашу неосмотрительность. Мы не узнали вас сразу. Не стоит извинений. Лучше скажите, далеко ли отсюда до южной границы владений лазурного потока? Совсем недалеко, мастер Джин, — ответил старший. Еще день пути, и вы будете на месте. Поблагодарив за информацию, я продолжил свой путь. Чешуйка, все это время молчавшая, наконец подала голос. «Папа, а почему ты не попросил у них еды? Я проголодалась!» «Ох, чешуйка, ты неисправима! Боюсь, что у них нет того, что ты обычно ешь. Не волнуйся. Думаю, в закрытой области мы найдем для тебя что-то вкусное. А пока... Вот, держи». Я вытащил из пространственного кармана артефакт, с десяток которых закупил на аукционе. Простенькие кольца и амулеты с привязкой на низкоранговую технику. Ничего необычного. Но, как оказалось, такое уже не впечатляло чешуйку. Моя змейка выросла и теперь требовала более сильные артефакты. Надо будет попросить Фина закупить партию, а лучше две. Наконец, спустя еще один день пути, мы достигли цели нашего путешествия. Перед нами возвышалась огромная гора. Ее вершина терялась в облаках. Где-то там, на самом верху, находилась та самая область, о которой говорила Милия. «Ну что, чешуйка, готова к восхождению?» Спросил я, глядя на крутой склон. «Только если ты понесешь меня на руках, папа!» Ответила змейка, зевая. «Я слишком устала для таких подвигов!» «Как будто раньше ты не путешествовала на моем плече!» Покачав головой, я начал подъем. Склон был крутым и опасным. Острые камни царапали руки, а редкие уступы едва давали возможность для отдыха но с каждым шагом я чувствовал, как растет концентрация странной энергии в воздухе. Когда мы, наконец, достигли вершины, солнце уже клонилось к закату. Я выбрался на небольшое плато и замер, пораженный открывшимся видом. Передо мной возвышалась огромная каменная дверь, вырезанная прямо в скале. Ее поверхность была покрыта странными символами, которые, судя по всему, кто-то в древности очень долго и кропотливо выскабливал. Даже интересно узнать историю этого места и для чего оно было создано именно таким. Но мое внимание привлекла фигура, стоящая перед дверью. Я узнал его сразу, хотя прошло немало времени с нашей последней встречи. «Сиэр!» — сказал я, делая шаг вперед, стараясь не показывать своего удивления. «Рад тебя видеть! Знал, что ты уцелел в этой войне!» Юноша медленно повернулся. Его глаза горели странным огнем, а в руке он сжимал меч, окутанный золотым пламенем. «Дженри!» – произнес он, но голос звучал странно, словно не принадлежал ему. От этого несоответствия даже немного разболелась голова, потому что создавалось впечатление, что я слышал сразу несколько голосов. «А я все думал, когда же ты появишься? Даже малость заждался!» Что-то было не так. Я чувствовал это. Моя интуиция буквально кричала: Это был Сиер, но в то же время не он. Зловещая, давящая аура, исходившая от него, не принадлежала тому, кого я знал. Кто ты? Спросил я, медленно опуская руку на рукоять Лунариса. Проницательность, это хорошо. Губы Сиера растянулись в неестественной улыбке. Ты прав. Я не сер. Я Саларис, древний дух меча. Дух меча? переспросил я, не веря своим ушам. Именно. Воля моего первого хозяина была настолько сильна, что дала мне разум. С твоим Лунарисом такого не случилось. Выходит, что сам клинок, что его создатель в разы слабее. Не думаешь? Где сер? Спросил я, чувствуя, как внутри закипает гнев. Слушать бравады какого-то древнего духа вообще не хотелось. «О, он здесь!» Саларис постучал пальцем по виску. «Глубоко в разуме. Но это не важно. После того, как я убью тебя, то, наконец, получу твое сильное тело. А затем...» Он с вожделением посмотрел на Лунарис. — Я поглощу твой клинок и стану полноценным живым существом, как и было мне предначертано. Внезапно лицо Сиера изменилось, черты смягчились, и в глазах появился страх. «Джин — Джин! — закричал он своим настоящим голосом. — Уходи! Саларис слишком силен! Я не хотел этого сражения, но... Лицо снова исказилось, и голос Салариса вернулся. О, как трогательно! сер решил предупредить тебя, но уже слишком поздно. Я стиснул зубы, медленно вынимая лунарис из ножен. Клинок засветился мягким серебристым светом, отвечая на мой гнев. Ты прав, Саларис, произнес я, принимая боевую стойку. Уже слишком поздно. Для тебя.